И так мы говорили про ум. вот И одно из следующих проклятий ума, которое нас награждает, это механичность. То есть мы живем механично. Согласны с этим? Вы шли сюда, вы заметили, там, цвет, например, какая машина стояла около клуба? Там нет? Ну, я утрирую, но вы понимаете, к чему я клоню, да? То есть вы заметили это, как правило, мы не замечаем. Мы едем на работу, там включили музыку, о чем-то думаю мы даже не знаем, а какая музыка рыгала, я не знаю. Да? Какие машины вокруг ехали, я не знаю. А ты видел там лебедей возить? Да нет, не видел. То есть, если мы первый раз, мы впечатления свежие, мы запоминаем. Если не первый раз, то мы не запоминаем. Согласны с этим? И вот эта механичность. И есть один очень известный психотерапевт, вообще психолог э прошлого века, Я, может быть, вы слышали Авраам Маслол. Это очень-очень известное имя. И, в принципе, то, к чему он пришел, он пришел к основам восточной психологии. И он честно об этом признал в конце жизни. Но он чем отличался от других, что он исследовал здоровых, нормальных людей. Обычно психотерапевты кого исследуют? Да. А он исследовал успешных, наиболее успешных людей. Я специально хотел вам процитировать э, выводы его исследования. Он обнаружил, что эти люди действительно здоровее, счастливее и умнее обычных людей. Они не только верили, что судьбой можно управлять, но доверяли себе как творцам жизни своему «я». И если они обращались с вопросами к своему разуму и сердцу, э, ну, когда сталкивались с проблемой, то они всегда находили ответ. И Маслову оценивал количество таких людей, то есть около ста лет назад, сколько их было, как вы думаете? Какой процент? Один. представьте один процент всего нормальных людей. То есть то, что восточная психология говорит, с этого уровня начинает духовная жизнь, успешный материал, таких людей один процент. И он сделал исследование, что эти люди, они, они не страдали от неврозов, и они всегда хотели и не боялись стать здоровее. Потому что много людей, они даже боятся что-то делать, что они боятся, что, ну, как сказать, изменять свою жизнь. Он говорил, что существует существенное различие между человеком и сверхчеловеком. Состоит в том, что человек механистичен и ничего не может с этим сделать. Действия и реакции обычных людей полностью предсказуемы. И в этом смысле люди не более чем механистические устройства. Когда вы применяете некий раздражитель, то в ответ получаете ожидаемую реакцию. Не так ли? То есть большинство людей, я, например, вам сейчас скажу комплимент. Вы великий артист, вы гений. Ну ладно, как практика, это уж прости, ты негодяй последний, ты знаешь. Ты скотина, ты тварь. Видите, энергия другая идет. Чувствуете? Не сильно, но есть. Хотя мы играем, и он готов. И практически каждый из нас так. Если я вас на улице неожиданно остановлюсь, вы, вы знаете, матч, вы дура последняя. Как вы отреагируете? Да-да. То есть это «да ты сам» – это кто уже говорит? У? Сразу ум и эго, да. Ну, не будем там впадаться в подробности. Если я какому-нибудь вот этому большому пробу скажу, то можно и по морде схлопотать, да? Но если говорить серьезно, что в принципе реакция не очень предсказуема. Согласны с этим? То есть мы механистично, мы выходим в тучи. Все, за, все в тучах, дождь. Какое у нас настроение? Да, и так далее. Да. То есть, пасмурно, если погода хорошая, мы выиграли в лотерею 100 рублей, то что у нас? Радость, да? А если 1000 рублей? В 10 раз радости больше, да? И таким образом, в принципе, каждый человек вам предсказует. И восточная психология она говорит, что все люди марионетки, на самом деле, не более того. Она говорит, вы говорите в своем западном мире о свободе, но вы самые несвободные. Потому что, а у нас, понимается, свобода, она внешняя. Да? Иду по улице, захотел плюнуть, тву, плюнул, да? Захотел в демонстрацию, взял портрет, написал там «Буш плохой» и пошел. Вот. Но здесь, конечно, я не знаю, как у вас, если вы напишите, что Путин плохой. Но, в принципе, идея понятна, да? что здесь у нас внешне вроде бы какая-то свобода, но внутренней свободы как таковой никакой нету Каждый человек, он очень э, находится в жестких тисках. Нишигун и качеств – это вожделение, гнев, жадность и так далее. Да? И человек, который живет на ментальной платформе, он очень-очень легко предсказуем. И тем самым он становится очень-очень опасным. Согласны с этим? То есть каждый человек, он предсказуем, мы все роботы, по большому счету. Не надо там думать о себе слишком возвышенности. До того момента, пока мы не очистили свое сознание, до того момента, пока мы не живем здесь и сейчас, мы просто биороботы. И восточная психология говорит, ни о каком духовном прогрессе не может быть и речи. Нам важно поставить промежуточные цели. Потому что мы ставим божественную любовь, там внимательное чтение мантры. Но это, кстати, хорошо, внимательное чтение мантры, потому что оно включает в себя как раз научиться быть здесь и сейчас. Вот. Но пока мы не справились со своей психикой, пока мы не отслеживаем эти моменты, мы не в духовной, не в материальной жизни, мы не можем быть успешны. Согласны с этим? Заметьте, 1% самых успешных людей, они живут так, как советует восточная, и в частности, ведическая психология. Те, кто не живут, они неудачны. Они могут прийти к самому лучшему гуру, читать самые чистые, самые лучшие книги, питаться самой чистой пищей, но результата толком не будет. Представляете? Вы с этим не согласны? Задумайтесь, как это важно. Мы очень часто куда-то торопимся, мы живем как биороботы, что-то, гу-гу, там нас сказать, уже нету нету контроля, нету приятия. И пока мы на этом уровне, нам надо забыть об успехе материальном или духовном. Представляете? Пока мы механистичны, скажем так. И я вам хотел зачитать еще, что рабство перед эго – это привычка большинства из нас думать постоянно в рамках одной единственной колеи. Даже если мы можем, мы можем увидеть, что даже если мы выдающихся людей нашего века, ну, в кавычках выдающихся, мы их похвалим, то они обрадуются. Если их покритикуют, то они, ну, как сказать, расстроятся. Насмешка их рассердит. То есть люди... Они могут подняться над механистической природой мышления, они непобеждаемы, как обнаружил массово. Самореализованные люди, они склонны принимать мир такой, какой он есть, и абстрагироваться от собственных механистических реакций на жизнь. Именно потому, что они отрешились от себя самих, от эго, говоря нашим языком, то, что они поднялись над эго, они смогли любить так глубоко, чувствовать истинное сострадание и подъявлять подлинную мудрость. Если вы бьетесь в тенях своих потребностей, то полностью поглощенные ими и смотрите на все сквозь призму этих потребностей. Представляете, это то, что массово говорил. Люди, которые поднялись над своим эго, они вышли за пределы механизма. То есть эго и ум, они нас пытаются сделать механистичными, то есть так называемые биороботами. Сюжет эго, он очень предсказуем, не так ли? Эго возвысили, ему что-то дали, оно цветет и радуется. Как-то оскорбили эго, то с эгом происходит проблемы. И вот это очень-очень... Серьезная проблема каждого из нас в какой-то степени. Это, это в первую очередь важно осознавать. Потому что пока мы это не осознаем, вот эти даже основные, я вам сказал только основные проблемы с умом, которые могут быть. Восточная психология это ну, как минимум там, недельный полный курс очень глубокий идет ну, как сказать, по работе ума. Но вы уже видите, что без, без работы над этими качествами, без работами с этими, скажем так, вещами мы не можем быть успешными. Так или иначе у нас будет уходить энергия на ментальную ментальные какие-то концепции, на эго. Все это будет потреблять, и мы будем деградировать. Поэтому первая цель мы с вами поставили, разум мы одухотворили, с эгой мы поработали. Следующая идет ум. И как ум побеждать, мы сегодня немножко поговорим. Более практично, то есть. Как вы думаете, какие есть наиболее действенные практики, как вы видите это? Отречение от объектов. А если не получилось отречься? Вот там куда-то попали, где не тяжело отречься, понимаете? Как? Это все равно несколько внешне. Да, пожалуйста. Ну, например, как занять? А как концентрироваться на настоящем? Это все общие фразы. Женщина правильно спросила. Это все это все общие слова, дорогие мои. И мне, мне надо глубже. Да, принимать самоанализ, раз, критический разбор своих предыдущих событий. Это работает, в какой-то степени это помогает. Спасибо, очень хорошо. Еще. Да, принимать все как урок. Ну, хорошо. Дорогая, я вам сейчас устрою такой тренинг, что вы забудете про свои обязанности. Я вас на вас вчера немножко надавил, вы уже там ерзали. Да. Кто это ответил? Да его у вас нет, конечно, и ума нет. Ой, извините, ум, то есть, спокойно. То есть ум бездействует. это Я вам, скажем, сделал огромный комплимент сейчас. Может быть, я проецирую? проецируете, это вы просто уходите ну, я не думаю, что она самая удачная техника, но это немножко другое как от обид это, это от обид я вам просто, если хотите, я вам сейчас дам такое золотое правило, как как никогда не обижаться и у вас не будет проблем, как прощать я избавлю вас от этого да. если честно вот, я думаю, многие из вас переживали это состояние потока Когда вы в потоке, вы сильно не думаете, все идет автоматически. Вы на каком-то духовном подъеме, вы начинаете гореть, через вас горят, вы начинаете делать, через вас что-то делают. Вы, вы приходите ровно вовремя, там ничего не думаешь, как, что, там зачем. Да, пожалуйста. Вы так далеко сегодня забрались, вас вчера побили сильно, да, я помню. Спасибо. Да всегда пожалуйста, ничего, мы сегодня. Вам очень тепло кажется, очень хорошо, спасибо вам большое. Дыхательные упражнения, я обещал, хотя бы одно я вам сегодня покажу, успеем мы это. Пранаяма очень сильно действует на ум, она очень сильно возвращает. Также она может, ну, правда, проблемы при неправильном использовать, но, в принципе, пранаяма очень помогает. Да, пожалуйста. Ну, в какой-то степени она работает. Она не так практична, мне кажется, прям уж совсем просто, чтобы сейчас принять, но она работает, я в этом уверен, да. Хорошо. Да, пожалуйста. Вы заметьте я вам поставил три условия Мы сегодня разобрали механистичность До этого мы разбирали ожидания И перед этим мы разбирали претензия Жалости себе ума Вот эти основные программы, которыми руководствуется ум И в основном мы сейчас попробуем с ними бороться И нахождение здесь и сейчас То, что вы говорите, это просто одни из техник работы ума Но цель наша именно в этом Если вы в этих четырех вещах преуспеете Вы просто подниметесь на какой-то нереальный уровень Даже немножко Вот. И вот эти четыре вещи, которые мы сегодня рассмотрели, это главная проблема. Это главная проблема в психике, для просто психических заболеваний любого человека. Это главные проблемы для духовной жизни, и это главные проблемы для материальной жизни. Маслово следа успешных людей материально. В Америке, вы знаете, они все рассчитывают, но ну, какие самые умные сейчас, да? И они пришли к выводу, это те, кто встает в пять утра, до пяти утра, кто контролирует ум, кто контролирует гнев, понимаете? Кто вот Кто регулярно в 5, до пяти утра встает? Двое-трое, ну понятно. <связь> Я скромный. <связь> Таким образом, вот эти четыре вещи. В реальность возвращаться. В первую очередь надо перестать мечтать, перестать уходить какие-то ментальные платформы, концентрироваться. Это все теория Я вам ее начну опять говорить. Вы скажете, мы это все слышали, мы согласны. Практически есть, опять же, медитации, есть техники, например, не, а, как сказать... Делать что-то необычно, выходить из механизма. К примеру, возьмите часы и перес, просто переоденьте сейчас на правую руку. Я могу вас об этом попросить? Что? Я имею в виду на мою правую руку. Как раз не привязанность пройдем. Вот, и так вы переодели на правую руку, да? И походите так до завтрашнего дня. Хорошо? Хорошо. Автоматически мы механически как живем? Сколько времени? <смех> <смех> Много. Понимаете, мы сразу будем смотреть на направо. Это один из э, механизмов. Что-то переделать, делать какие-то перестановки. Например, ехать э, на машине другой дорогой домой. Или идти что-то новое. Это возвращает, потому что новое нас погружает. Как только механистически ум привыкает, я это видел, я это слышу, и ум начинает улетать. О, здорово, я наконец сейчас спокойно помечтаю. Как можно чаще это делать? Утром я вам даю просто на вскидку техники, которые очень действенные. Э, можно? Ну, только не каждый день, может, там, может <свят> но в другой принципе. В другой стороне здоровья тоже можно. Можно, да. То есть, делать жизнь сделать необычно. Надо уходить от этого даже внешнего механизма. К примеру, вы можете на ночь перед своей койкой поставить такой таз с водой. <свят> вот. И вы выходите, да, если вы неосознанно то всякие слова может услышать дети, да? Не всегда они будут культурные, может быть. Не, вы не ему, вы себе положите. Со своей стороны. Но это уже механически. Вы один раз, так сказать, ноги помоете утром, и это вам даст очень четкое, потому что очень важно, по Васту, важно же первый шаг делать на восток. Но мы, как правило, неосознанно встанем, уже пройдет час, о, куда я сегодня пошел, да, вообще какой ну, я не помню ничего. То есть делать что-то необычное, знаете, одеваться, например, те же часы, вот это вам задание, вы поменяли все, да? Вы увидите, как даже сутки поносите на правой руке, это вас будет возвращать. Понимаете? И потом надо быть оригинальными. Ну, сейчас для тренинга, конечно, но... Есть такая система Симарон, я не знаю, особенно украинцы должны знать, она в Киеве разработана. Она достаточно хорошо действует, но она берет свои корни восточной психологии. И смысл ее в чем? Если вы знаете, я думаю, вы знаете, что все там необычно делать, Нарушается логика, нарушается механистичность. Вы начинаете штаны одевать не так как-то там. Вот, ну, вот, это, а то я вас научу, сейчас такой тренинг какой -то. Вы начинаете по-другому одеваться. Вы начинаете просто ломать какую-то стереотипу. Это очень действенные практики. Например, вы идете, я дома поднимаюсь по, ну, там, на второй этаж, и я иду спиной начинаю. Серьезно, это очень действенное, это очень возвращает к себе. И самое интересное, как только вы выходите из механистичности, вы сразу погружаетесь в божественный поток. Потому что симарон, он, с одной стороны, опасен. Потому что люди говорят, ты хочешь машину? Начни ходить там, я не знаю, как-нибудь по-другому, и у тебя будет. Это они правы, но тут берется, тут включается кармический законы. Мы не можем это использовать для удовлетворения материальных желаний совсем. Но для того, чтобы нарушить ход мысли, это очень действует. К примеру, я, например, подхожу к зеркалу, там, если... Что-то очень так плохо, они все рожу корчат. Это очень возвращает, знаете. Вот вот эти все вещи, понимаете. Или вот мне вчера сказали, что умный. И начинаете всякие вещи, даже с собой. Это очень, вот этот юмор, он, он он убирает. Потому что юмор, как правило, идет от души. Человек с эго, он не может шутить. У человека огромное эго, он скажи что-нибудь хорошее. Мы все скоро умрем. Мы Если вы заметили, кто знает восточную психологию, я использую, но сегодня чуть меньше, сегодня поток чуть сложнее, мы разбираем такие глубинные темы, у вас идет подсознательный негатив, сложно сегодня говорить, но если вы заметили, вчера, позавчера я постоянно опирался, я вас возвращал здесь и сейчас. Какие-то истории, юмор, вот вы, вы приходите, нет? На, надо нарушать механистический процесс. Знаете, самое интересное, если вы делаете это искренне, вас окружающие это понимают, понимаете? Просто вы идете, начинаете задом идти, как-то, Вот походили, вы уже здесь и сейчас. Это очень помогает. не ну вы когда сда начинают сдавать, вы начинаете говорить умно на что-то. А вы можете, подождите одну секунду, вы можете как-то пройти так, чтобы удивить всех? не это комод. Мы от вас всегда что-то ожидаем. Поэтому вот эта расслабленность, она очень важна. Потому что когда эго, человек не может закрепоститься. Я, кстати, хотел поработать... Кто вчера умничал? Ой, про бу ушел он тут сидел, да? Не-не. Да, Почувствовал. Очень Хорошая интуиция. Кто вчера дополнял, мы сказали, что он строго. У него идет, ну, блокировка вдоль позвоночника. Сидел а, пойдемте, дорогой. Вы вообще, кстати, должны проверять. Если вы не можете что-то сделать такое то это э, уже какая-то блокировка идет на уровне тела. Вы сейчас должны их рассмешить. И чем более нелогично вы будете двигать своим телом, тем лучше, понимаете? Не рассмеши! Но вы должны максимально задействовать все суставы. Быстрее двигайтесь, активно. Вы должны всегда двигаться. И, все, и всеми суставами причем. Всеми суставами. Серьёзно? Ну, правда, ещё жена вас из новой Но для начала, когда никто не видит. Это очень помогает. Потом на Потом на это, это очень раскрепощает. Сразу вы, вы скатываете с ментальной платформы. И вы здесь и сейчас. Ведь когда вы это делали, вы были здесь и сейчас процесс да. Теперь вам надо дойти до места как Нет, не так же, по-другому Но чтобы так же касались И чтобы вы улыбались и звучали рапортом Такой талант а Кто еще не может так делать? Кто если выйдет, то не может так сделать? Давайте. Вы не могли, теперь-то вы можете. Давайте, хватит ломаться я понимаю, но я не буду Вот что это говорит эго, да? Плохо знаете. Давайте на центр. Пляшите что-нибудь, делайте. Все старые. деле у вас происходит очень серьезная а работа. Вместе. Вы можете просто кормить эту задачу сейчас пройти. Да. Вы сейчас можете снять кучу блоков. И... Вы все ей сочувствуете? Да. да. Вы все такое... все, все да. вас любят. Да. И все ждут зрелищ да. и просадок. Да. Все в, в ожидании сейчас. Закройте Верните их здесь и сейчас. Что и Давайте попрыгнуть. Давайте, давайте. И руками машите. Вот, я специально привел эти два примера, чтобы вы отследили, как это важно. Заметили, сколько у человека в комплексах? Вы сравните, заметили, сколько у пробу комплексов, сколько у не пробу. Вот, это очень хорошая вещь то есть вы можете заниматься духовной практикой но без этого у вас будет деградация. представляется просто не, ну, неумение вот это очень важно я вам скажу расскажу честно сейчас подождите минут поворот будем считать победил когда я был в детстве я правда занима спортом там учился я, я часто не ходил до сих пор жалею на танцы всякие вот но если я ходил то все смеялись а если я пел то Я пристал примерно вот так Вы можете верить, можете нет Верю Пожалуйста, не устраивайте мне семинар по эго Я не готов еще Надо как-то нежно, знаете Верю Вы ну, как-то любите бомяк, что-то <реш> <реш> уже седина появляется с вашей любовью. <реш> Но так или иначе, у меня было это. <реш> было. Сейчас нет. <реш> вот. И в какой-то момент я стал, где-то в 95-й год, я очень серьезно увлекался психологией, я занимал, ну, изучал вот эти комплексы. я стал меняться внутренне. Я заметил, как и суставы, они стали меня действительно стал, мне уже не ну, легко. Вы опять сейчас будет всякие гадости говорить. Вот, Но вот эти вещи, я заметил, как, знаете, ну, суставы автоматически. Я попробовал на тренингах, это идет автоматически. Потому что уходит ментальные концепции. Потому что эго это сжатие и боль. Вы помните? Любовь это расширение, душа это расширение и расслабленность. Поэтому вся восточная медицина, она говорит, чем больше у нас напряжение, тем Вначале ментального, потом физического, тем больше болезней и несчастья по судьбе. Не так ли? Да. да. Поэтому вы можете проверить, насколько вы закрепощены. Это значит, ментальные блоки какие-то. Хороший массажист аюрведический, он просто проведя руку, даже не по телу, просто внешне, он может уже сказать, где блоки в теле. Понимаете? Поэтому блоки очень легко снимаются танцами. Но не такими, не той дорого ей. Понимаете? Такими вы, скорее всего, забьёте. Наверное, иногда смотришь на божества, почему они плачут. Начинаешь, Начинаешь понимать, почему. Да? Поэтому очень важно расслабленность, очень гибкость такая. Автоматизм. Вы настраиваете, вы ещё выйдете? Вы что тут думаете? Мы с вашим эго поработаем. Кто ещё не готов? Все готовы. Вы уверены? Ну, просто стулья стоят. По большому счету, это очень хорошо, чтобы каждый проверился, но... Это большая группа. Обычно, если маленькие группы, я проверяю каждого, но здесь это нереально. Сейчас я энергетически... Вы как в работе? Вы расслаблены? Вы, вы закомплексованы? Ну, давайте тогда пляшите там. Ну, конечно же. Вы на сцену? А? Да что хотите? Чтобы все суставы двигались. И периодически вам надо подпрыгивать. Нет, нет, это примитивно. Вы должны подпрыгивать иногда, чтобы ваша пятая точка она была выше головы передней вам надо более, вот пятая точка, примерно вот так. Наверное. У вас комплексы идут в том месте просто. Ну хорошо, вы пока прыгайте, мы пока поработаем. Вы говорят, дрессировщик собак были? Я есть. А, есть. Он собак так Мы отработали сейчас кармы. Этот тренинг для вас даром не проходит. Я на самом деле хотел просто, э, ну, как сказать, вас процайть как собак. Мне интуитивно пошло, я не знаю почему, чтобы дадов как собака. Просто парамат вы, видать кого хочет, чтобы вы карму отработали эти собачки. Но но вы теперь погавкайте. Ну, мы не специалисты, вы уж как так вот. Классически. Это. Вначале как бульдог, потом как дворняжка. <связь> это, мерзко вы гавкаете, <связь> Не можете нормально все? Но у вас еще есть куда стремиться к идеалу, чтобы гавкать нормально. Потому что от дрессировщика мы ожидали большего. А можете как это, сибирская лайка погавкать? А я с ними не занимаюсь, даже не знаю. Вы не специалист по ним, а почему вы специалист? У собаки, охрана там. Ну а как они гавкают? Ну давайте изображайте. Когда они голодные как Когда они лучше злятся. Ну, давайте так. Хорошо детей нет. Ну, вы только так сильно в роль не входите уж. А то нам надо будет выходить. Итак, возвращаемся мы здесь и сейчас. Добро. Сейчас есть большая поддержка публики, то есть очень легко... Вы знаете, это уровень ума. Вы можете верить, можете нет. 99% понимают даже скептики. Я вам этот даю голову на отсечение. Это все начнут поддерживать. Если вы это делаете искренне, это не то, что вы так дергаетесь и смотрите, а как это? Знаете, то все начнут крутить около виска пальцем А если вы, естественно, вы идете, вы начнете, то это понимают. Вы можете верить, может, не это точно им будет. Потому что в потоке, и наоборот, вот этот искрящийся восторг, он распространяется среди других. Ну, может, для начала не, не надо так уж по улице ходить. И гавкать еще там что-то. Тише, тише, вы перебили одну секунду. Я вам вчера делал замечание, вы говорите, не замечая других. Вам надо отслеживать. Да. И что? Вы на тренинге, вы должны поднять руку и спросить вначале. Я понимаю, смотрите, какая концепция в вашем уме прошла. Вы сидели, вдруг подняли руку и стали говорить, хотя тут уже человек говорил. Я вам вчера делал это замечание, вы ее не отследили. Вы опять стали говорить. Второе, ваша идея, вот надо им показать спортивную ходьбу, они будут счастливы. Но это важно. И вы сразу уже не спросили, и вы сюда рветесь. Надо посмотреть момент вообще, спросить как-то, нет? Быть здесь и сейчас. Сейчас урок, но здесь есть какое-то, так сказать... Преподаватель? <свят> не так ли? А? Надо как-то спрашивать, я не знаю уж. <свят> Еще какие мнения? Пусть покажет. Да. Это роль кого? Надо, Спасателя. Надо, Спасателя. Помните, я вам объяснял тройку. Сразу включается у многих людей, это, это то, что я, я иду как тот. Агрессор. Бедный. Как вас зовут? Не важно, жертва. И сразу на, на, нашелся спасатель. Да? да пусть пройдет, да пусть Вот. Хорошо. Еще какие у вас комментарии, мнения? У японцев есть такая вещь. Нет, вы вначале начали говорить, потом руку подняли. Вы неосознанно делаете. Здесь очень важно поднимать руку, увидеть вам дали добро, потом говорить. Это хотя бы первый шаг к осознанности. Ну, подержите Выходите Да, вы пока говорите Кто это оправдывается? Да вы великий, пойдемте вот. Давайте уж свою ходьбу И очень быстро Расслабляйтесь А что в этом полезного? У вас низ талии, застой за энергии, вдоль позвонка. Но ну, вы тогда, знаете, если можно, я чувствую, вам хочется походить. Походите мало. там без опять, могу поглядываться и смотреть. Хорошо? На самом деле вы не шли, у вас не было, у вас суставы чуть э, поясницы и выше, они не были расслаблены, сразу говорю. Ноги не до конца, руки и... Мало, мало. Я тоже занимался спортивной ходьбой, но это другое. Эта грань очень очевидна на самом деле помните на золотое правило восточной психологии это какой путь срединный. срединный путь крайности всегда плохо можете пометить это у вас всегда должно быть очень четко крайности всегда плохо поэтому я вас не учу так ходить всегда заметьте что мы входим мы одеваем периодически с вами маски или какие-то роли но для чего мы одеваем мы для какого-то цели и мы делаем это осознанно тогда это включается. Если вы идете не неосознанно так пошли, то это уже проблема, это понятно. вот Но если вы постояли, мне сейчас надо показать, мне надо расслабиться, и вы вошли в эту роль, тогда это все меняет, понимаете. Потому что действительно есть люди, у них ну, нарушение, это идет точка сборки, там ну это разные всякие названия есть. Это действительно, они вообще по жизни такие, тут не поймешь, понимаете, пробу расслаблены ходят. Это, это очевидно, это само собой разумеющееся. Но мы говорим про реальное. Когда вы зажаты, вы как раз выходите. Это то, что с, выпускает из нас пар, понимаете. Это сразу расслабляет. И Бог, Он любит юмор. Не, ру, вы руку подняли, а -а -а, у вас идет. У вас мыслительный процесс, вам надо отслеживать это. Если не хотите, они будут с вами работать. Просто для вас это актуально. У вас очень доброе сердце, очень любящее, хочется вам помочь Так не надо смеяться над другими ошибками. У нас здесь дружелюбная аудитория, мы просто смеемся друг над другом, и все. Но если вы выйдете скажете, Нам а -а -а -а -а", и скажете, что там была маджа, начнете всем рассказывать, то это уже сплетни. На тренинге это закрыто, здесь э, все умирает, здесь считается. Вот. Выходите, вам подарок, поработаем с вами. Вы как, закомплексованы вообще? Ну давайте. А, то есть, двигаться столом? <свят> <свят> <свят> Бедрами и коленями. Одни секунды. Теперь нелогично. Вы делаете, у вас есть какая-то система. Теперь не системно, и нижней частью тела больше, особенно коленями и стопами. И нелогично, чтобы это было, чтобы это не был какой-то тайм. тайм. Тайм. Видите, да? У него логически это у нее заготовка. Нет. Нет. У вас, одну секунду, одну секунду, и если здесь есть психологи вы видите, она закомплексованная, у нее логичность, она делает, во-первых, искусственная, во-вторых, у нее есть уже какая-то система. Что вы любите с нам всегда? Вам да? надо с любовью закрыть губы, и все. То, что вы хотите, нам всем наплевать, вы не поверите. Помните одно из правил, то, что я вас учил на первой лекции? Всем на нас наплевать. Ну, вам ведь наплевать на нее? Не бейте в слабую точку. Закройтесь с любовью рот и сидите. Тихо, тихо, тихо. Кто еще что-то хотел сказать? Да, пожалуйста. Твоицы выглядят некрасиво. Да. Вот страх какой тоже. Окей, еще. Она анализирует, что Да. Это видно, анализ идет. Она не раскована внутри. Вот как пробовал, помните, да? Видно, что у нее не был ум отключен полностью. Стоит, у нее включено сознание очень сильное. Да, пожалуйста. Ну ладно, был говорится. Я чувствую такое давление, так сказать. Ну и что? Значит, надо... Это о чем говорит? Это говорит, что высшая воля такова. То вам сейчас надо просто поднять руку и умиленно хлопать глазами. И ждать своего часа. Потому что правило нашего круга таковы, что вы не можете открывать свой прекрасный рот, пока вам не дали домой. В том-то и дело, у нее включена логика. И логика над сознанием, и ум включен. Поэтому ей надо больше работать. Поэтому я ее вызвал. У нее энергетически много логики. И даже сейчас я как раз... Почему ее вызвал? Чтобы вы увидели, как работает человек, который, он вроде бы может расслабляться, но у него все равно опережает его логику. Он, он за какое-то мгновение перед тем, как сделать, ум говорит, что сделает. Поэтому, дорогая, придется вам долго сейчас писать, что пока настроитесь на какое-то расслабление вот это мнение театрала очень важно потому что помните, какая планета у театралов сильна Венера Венера, Венера, Венера это любовь и расслабленность и юмор и именно по Венере смотрится сколько у нас ну, подсознательно безусловной любви в душе вначале вы пройдитесь писать ладно, нам наши, ваши пляски уже надоели вначале походите одну секунду, вы за, одну секунду, вы заметили, вы остановились вы подумали иначе а вам надо включиться, вот вы говорите, пойдем вы пошли, понимаете сейчас вам будет такой за... подождите, хватит Потому что у вас комплекс, вы думаете вначале. Дело в том, что, смотрите, вы знаете, как Менделеев открыл свою таблицу? Да, во сне. Во сне. Вы знаете, как все научные открытия открываются? Не все во сне, но они приходят в неожиданность. Логикой мы мы ограничены очень. Все приходит спонтанно. Вы должны будете просто здесь стоять, Я вам буду говорить какие-то вещи, например, пляши. Вы должны резко, я еще не, не загорю, вы должны резко начинать очень интенсивно плясать. Или я говорю, иди, или я говорю, плясай. Какие-то команды, даже Думаю. тысячной доли не должно быть продумывания. Окей? Садись! Ложись! Давай! Пляшись! Нет, плохо пляшете, значит задумались, видите? Ходите туда-сюда быстро. Садись! Ложись! Ноги выше. Нет, плохо, всё равно напряжены. Теперь вам надо, чтобы все суставы быстро. Сейчас вы уже не паяли, присаживайся. Это за бедрен. Вот присаживали на Смотрите, у вас идет ну, тазобедренный сустав, застой энергии большой. Вы много сидите, да? Что да. У вас застой, вам надо двигаться больше активно. Да. У вас в области ну, тазобедренной, пупок ниже, до, у вас идет темный ну, застой энергии. Поэтому я оберегаю. И ноги, то, что я вас спросил, у вас нога тоже еще застой. Поэтому вам надо больше двигаться. Понимаете? И ум отключать. У вас сознание очень включено. Вам важно механично что-то делать и сконструироваться, либо резко переключаться, какие-то аэробные спорты, я не знаю, что-то такое, понимаете? Или делать вам вам очень важная техника, вот она в буддийских монастырях применяется, нелогично что-то делать. Морковку сажайте вниз, там, это, либо строите замок из песка, потом приходите, там, не знаю, плюете в нее, разрушаете, там, что-то и так далее. Вот, то есть вот такие все нелогичные вещи, которые выбивают. У вас очень включено сознание, логика. но так у вас талант. О, вы руку поднимаете? но вы всегда поднимаете, уже когда у нас диалог идёт. Окей, okay, ещё дополнение у кого-то есть? Своё мнение, какие-то комментарии Да, пожалуйста. Как-то показывали по телевидению в Японии, короче, в школах бизнеса, чтобы научить бизнесменов спокойно в любой обстановке находиться, им дают такое упражнение, он выходит на улицу и прям Среди прохожих начинает орать, кривляться, mm -hmm. и чтобы он спокойно относился к реакции окружающих. К реакции смотрят на него, как mm -hmm. на идиота, а ему абсолютно все равно. Но там, на самом деле, в японской психологии не это главное, что первое, это привыкнуть, ну, не зависит от мнения толпы, это важно. Но с другой стороны, вот это расслабленность, умение делать необычное это Этитон Арбека взял участвует это, это то, что надо. Это очень важно, если вы действительно хотите преуспевать, вам надо какие-то элементы необычности вносить. По улице там выйти идти, но это должно быть как упражнение осознанно Это не то, что идёте там, о боже, я одел штаны дырявые все и грязные. Ну ладно, это будет у меня упражнение. Это не работает, это значит, что вы на ментальной платформе. А как раз таки другое. И когда, например, Даша танцовала, если бы она искусственно начала танцевать, согласитесь, это бы не пошло. Это бы не пошло бы. А когда пробул, вот танцевал. Да. Дело в том, что у одной включённого, у другого нет. В этом большая разница. И до той поры надо привыкать танцевать, расслаблять, делать спонтанно, когда это будет естественно. Вы можете просто сесть. Вам захотелось порыв души и вы пошли. И вы особо не зависите от толпы, тогда это работает. Я понятно говорю? Вот это очень тонкая грань, потому что вся, вся аудитория про неё заметила. Я остановил, я хотел дать, но это было очевидно на самом деле. Хотя она хорошо, вроде там что-то плясало, да, дело, но видно, что опережает логика. Следовательно, это не произведет впечатление. Все подумают, ну хватит, значит, ну то есть будет раздражение. Ну не знаю, насколько смиренно, у вас забито синергетическое ощущение. У вас много каких-то ментальных догм, нет? Нет, ничего с этим? А? Я не Боже, так э, не сомневаюсь. Это ответ ума. Да, конечно, я не сомневаюсь. Хотя человек при этом покраснел и напряглся. Вам пора это видеть уже. Потому что ум, не всегда говорит «да, но». Он иногда говорит «да, конечно, я последний оскатил». Я и сам. Ум, он, ум очень часто он соглашается, но внутри это нет. Это одна из игр ума. Но вы должны смотреть глубже, вы должны смотреть на напряжение. Чувствуете, как человек напряжен, нет? Давайте выходить сюда. вот С вами, дорогой, работать надо. Я на в серьезе. Пойдем. Нечего нам ваши эти теории слушать, умные. Доктор, Почему вы напряжены? Что? Да нам все равно до да, чего ходить. Я что хочу сказать? Да нам, подождите, все равно. Вы слышали меня? Знаете, человек не здесь и сейчас. Вы наблюдаете, вы отслеживаете и потом примените их сам. Я, я не, не устраиваю здесь цирк. Это, это важный тренинг идет. Если вы относитесь серьезно. Заметили, человек не в реальности. Видите это или нет? Он в своей реальности. Вы что? Да-да, я им говорю. Вы такой, да-да, да. Я вот часы вы видите, а его никто не Кто вас спрашивает про часы? Я и так вижу. Вы думаете, у нас глаз нету? Вы думаете, зрение плохое? Это одна из игрума. Отличен человек не уверен, начинает показывать что-то. Вот кто знает, где мои часы были, до какой руки? По большому счету, нам всем наплевать. Я я то, я то что вы должны знать. Вы даже сейчас по улице пройдете вы думаете, кто не заметит. Если вы на уши повесите, может А так на руке правой, левой там, я не знаю. Вы никому никому не интересны по большому счёту. Вот двигайте плечами. Так, как вы хотите, так и двигайте. Это руками. За... Нет, плечами, вот так. Когда я вам делал, когда первый наплевать, что вы плечами двигает. вот так для Вы делаете паузу плечи, заметьте, у вас у вас включается ментальный процесс это очень выбивает из точки сборки сейчас постойте, хватит двигать может и ушами вот. это очень выбивает из точки сборки когда у человека логи, включено сознание своя теория, это очень хорошее упражнение начинается, вы рассказываете сразу включает вы можете так научиться входить в поток очень быстро Если вы приучитесь сгореть, и вы приучитесь вы научитесь выходить за ментальную подкорму, это очень сильное упражнение, заметьте. Есть, заметьте, как только у него включается раз, у него плечи виснут. Да. Я говорю, двигайтесь. Ну, давайте. Я вас еще не проявил. Давайте продолжайте. Плечи, нам важны ваши плечи, сейчас нам... По рынку ходят мои знакомые, которыми занимался всякими такими тетилами. Сотни глаз на меня. Когда мы начали петь... Теперь и... надо плечами не не вместе, а по одному как-то, а другое, да, по очередному. И рассказ тебе, рассказ тебе. Нет, мы пели, пели я забыл о том, что на меня смотрят, мы пели и то есть... Э... Нет, вы закончили историю? А, так я не пойму, просто непонимание понимаете Я, я шок хотел сказать, что существует воздействие в мире. Просто нужно эго, через ум. Чего не Там ваши эти все теории, вы знаете, как вы снимаете? Это да, таланточки, да. я не стремясь. Давайте, рассказывайте. Я хотел сказать о вас здесь с ума, со стороны родственников, о чём они победят, и вы начинаете защищаться. Я вашу, вы часто понимаете? на ментальной платформе? Я не знаю, на каком Пытаюсь, это стратегия кого? То есть вы сразу Одним махом Ладно, хватит То есть вы одним махом сейчас их всех назвали неудачниками Кто считает себя неудачниками? Одна десятая из них считается себя неудачниками Остальных вы просто оскорбили Нет, я просто помогаю вам про рефлексы, чтобы их меньше было Одну секунду Перед тем, как помочь, что надо сделать Так вы сами неудачник И вы я пришли еще сказал. помогать мне? Я бы не сказал, что я не могу Вы только что сказали? Я не в том плане, какого В каком понимаете. мне плане? Вы еще привыкайте. Я же свое сказал, не ваше. Что? Не ваше. Не могу ваше говорить. Не то, что вы хотите, а то, что я хочу. У нас вообще сложилось впечатление, что вы только и делаете что здесь говорите, что Но вам я хочется. Я просто просил. Вы искали артиста, вот он стоит. Кто артист? Вы артист? Нет, не, не, не. Какого-то погоревого театра в таком случае. Вы очень плохой артист. У вас очень ментальная платформа. Да вы хватит смирения играть. Я вам просто говорю, как тренинг. Здесь... Куда хотите? Здрасте, <свистит> куда пронесить? У меня вы такого видите? вопроса нет. Почему он у вас возник? Вы Сейчас, выходит? одну секунду. Вам не надо переходить во по взрослую позицию? <свистит> вот видите, человек выходит, да? Почувствовали элемент творчества? Он сразу начинает выходить. Это хорошо, мы вас уже поверили. Теперь вы должны Может, всеми я... суставами покрутить. И поприцаньте всех развертить. Вам одна минута, начинайте. У вас больше суставов. Активно, надо очень активно Я не могу сразу я потихоньку так. Нет, нет, не право. Вращать надо. Попрати со мной болтать. Начинайте. Одну минуту, очень быстро. Прям быстро надо. Активность. Вращательная или поступательная? Заметьте, какой менталитет у человека. Ну, сколько он закомплексован и забит. Сейчас я скажу оп, и вам надо одну минуту быть вообще воплощением энергии. вообще Чтобы все суставы при этом двигались. И так время пошло. Оп, начинайте. Одну секунду. Заметьте, человек не может. Он не в реальности, на самом деле. Это одна из проблем. Вы очень закомплексованно поверьте мне. Играете ту роль, которую вы можете, но я вас пытаюсь из нее вывести. Вы попытаетесь то, что хочет, как вы сказали, эта толпа неудачников. Как вы думаете, это искреннее прощение или это просто паясичное честь? одна платформа, и он не может выйти из нее. Я просто думаю, как это лучше сделать. А наплевать, вы много думаете О, вы, вы, должны вы должны не понять одну вещь, вы слишком много думаете, вы на очень большой платформе. У вас очень закрепощение идет, плечи у вас закрепощены, у вас идет большая, большая закостенение, вам надо расслабляться. Давайте, минуту пляшите, чтобы все суставы двигались. Минут? Да. Да я засекаю, не переживайте. Вам надо так, что-то оригинальное. Плечи, чтобы выдели. Все суставы. Тазы. Так мерзко танцуете. Давайте брейк. Народ просит брейк. Это здорово. Брэк вы умеете, окей. Теперь вам надо что-то, ну, такое. Брэк уже надо. У вас надо суставы включить. Вместе с присядками но чтобы все прыгало. Павел, вы сейчас ломаете. Вот, плечи вот так, чтобы двигались. У вас, вы не чувствуете, у вас очень закоснело идет вдоль позвоночного стопа. Вы не можете, ну, как, двигаться. Если начинаете сдвигаться, у вас ум не дает. У вас ум, он очень напрягает все ваше тело. У вас очень включено сознание. Вам 5 минут, вы сказали, что хотел, чтобы 5 минут вы писали. А теперь тазиком, оп! оп, тазиком, тазиком, тазиком, назад. Я имею в виду пятой точкой. И сейчас мы закончим, вам надо будет до столовой так дойти. Поверьте мне, вы выиграете от этого. Это серьезное задание Если вы еще дойдете Я пойду На самом деле вы очень зря смеетесь Если мы так сделаем, вы не представляете как, Какой переворот энергии произойдет Хотите попробовать? Кто боится, поднимите руки Вы все равно пойдете Давайте сейчас На полном серьезе Кто человек а Кто пойдет, поднимите руку Итак, мы идем до шатра шатравсета. Постарайтесь войтись в поток, хорошо? Да. Вот, сразу заметьте, у кого пошло отрицание, откуда это пошло? От ума, От ума это я тега. От пятой точки. Вы уже на ней ерзаетесь, видать это. Итак, на полном серьезе. Через три минуты мы спускаемся внизу, собираемся и идем. Окей. Это здорово. А как душа проживает? А вы идете со мной рядом. Одну секунду, не вставайте, пожалуйста. У нас, э, к сожалению, мне просто передали записку, что нам пора заканчивать. Вот, хотя это только одна из техник что мы начали. Но я думаю, мы завтра встретимся. Мне очень важна ваша обратная связь. Как вам сегодня занятие вообще? Есть какие-то отрицательные эмоции? Есть какие-то пожелания? что вы сидите тут, у вас... У нас, знаете, в Израиле есть такое понимание морда клином. СМЕХ Поэтому у нас если вдруг кто-то приходит на астрологию, то ему сразу говорят, а что у тебя клином, ну это самое. Поэтому, пожалуйста, завтрашнего дня оставляйте свою какую-то клинообразную физиономию перед сходом, хорошо? Все мы делаем в радости, с улыбкой. Поэтому, пожалуйста, теперь смотрите, одну секунду, вам задание, вы тут сидите. Сейчас, когда я скажу, оп, Вы должны все будете очень высоко подпрыгнуть и крикнуть. Теперь мы быстро спускаемся вниз, пожалуйста.